Песнь двадцать седьмая В раю раздается словословие Богу, и поэт приходит в неизреченный восторг. Затем перед ним появляются четыре светоча, и первый из них, святой Петр, вдруг начинает сиять светом Марса, то есть красным, что объясняется его гневом. Он обращается со словом к поэту, в котором гневно упрекает папу Бонифация VIII за сквернение папского престола. После этих слов святого Петра все небо вспыхивает багровым светом, а вместе с ним покрывается краской смущения и ликбеатричи. Святой Петр продолжает затем свою речь, причем поэт замечает даже изменения, происшедшие в его голосе и вызванные опять-таки гневом. Святой Петр разгневан тем, что церковь, в современное Данте, далеко ушла от апостольских заветов. Во-первых, папы стали корыстолюбивы, тогда как первые преемники святого Петра проливали свою кровь вовсе не за золото. Во-вторых, папство ставит различия между членами церкви, предпочитая одних другим. В-третьих. Оно даже свой стяг выносит в битву с христианами. В-четвертых, папство не стесняется осквернять печать с изображением святого Петра при незаконной и корыстной раздаче привилегий, инвеститур и прочего. Святой Петр провидит и дальнейшую опасность для церкви со стороны пап, последующих за Бонифацием VIII, но возлагает надежду на то, что Бог избавит ее от бедственного положения. После этого Данте наблюдает за удалением светлых духов, сравнивая движение их с падением снежинок, и получает от Беатрича приглашение взглянуть на пройденный им уже путь. Поэт бегло описывает его и говорит далее об усилении красоты Беатричи, совершившемся вместе с тем, как... Они оба вознеслись в девятую сферу неба, на первый или великий двигатель. Беатричи объясняет ему значение первого двигателя, называя его источником движения всех прочих сфер, источником любви и добра, а затем говорит о современных Данте-людях, испорченных нравственно и потерявших истинный путь. Однако она выражает надежду, что все это грустное положение изменится к лучшему даже значительно раньше того, как исчезнет из зимы январь, то есть через не слишком долгое время. «Да славится Отец и Сын, и Дух Святой!» Весь рай божественный запел согласным хором. И я, охвачен был восторга полнотой, Мне опьянение передавалось взором и слухом. В небесах все то, что видел я, казалось дивную улыбкою вселенной. О счастье, о восторг, о радость бытия, которая полна любви неизреченной. Богатство, что с собой забота не влечет и не рождает в нас греховные желания. Четыре светоча предстали мне и тот, кто первым был из них. Сильней струил сияние, таким явился б нам Юпитер, если бы он был в птицу так же, как и Марс, преображен, и поменялся с ним блестящим оперением. Замолк небесный хор, как было провидением ему предписано, И голос возвестил: О, не тому, что цвет мой изменился. Он изменяется и у других светил. Пришлец, что на моем престоле воцарился, Бесправно мой престол, престол мой захватил, Оставшийся в глазах Творца незамещенным. И сделал скопищем, нечистым и зловонным Мое кладбище он, чему безмерно рад, Мятежник, сверженный отсюда прямо в ад. Тут небо вспыхнуло мгновенно тем багрянцем, каким всегда залит бывает небосвод, когда блистают в нем закат или восход. Как чистая жена пылает вся румянцем, когда рассказана чужая ей вина, так в миг зарделась смущена. И столь же омрачен был лик ее небесный, как небо ясное во время муки крестной. А Светоч продолжал, и более всего, казалось, изменен был голос у него. Он молвил, «Не затем питалась кровью клета Илина и моей избранницы Христа, чтоб золото стяжать. Для лицезрения Света, неизреченного каликстом пролета и пием кровь его, и сикстом, и урбаном». Кто думал, что места готовы христианам по обе стороны преемников моих, направо для одних, налево для других? А ключ, врученный мне и сохраненный мною, собой украсит стяг кощунственных дружин, идущих на того преступную войною, кто называется собрат-христианин? Кто думал, что скреплять своим изображением бумаги буду я, которые собой ведут к продаже прав и злоупотреблением и зачастую гнев воспламеняют мой. Там волки, ризою пастушеской одеты, везде грозят стадам. О правосудие, где ты? И почему, Господь, ты медлишь до сих пор? Намереваются госконь, а с ней Когор кровь нашу высосать. Благие начинания! Какое жалкое грозит вам окончание. Но промысел Творца он неисповедим. Через Цепиона он избавил Древний Рим И славу мира спас. И в эти дни, быть может, Он миру в бедствиях бесчисленных поможет. В телесном образе на землю возвратясь, Все то, что я не скрыл, поведай не таясь. Когда светило дня встречает козерога в пути, то с высоты воздушного чертога пары замерзшие в снежинке превратясь на землю падают. Так в небе забелели, как хлопья снежные, те духи, что досели, сияли возле нас. И взорами следил я за движением сияющих светил, пока пространство их собой не проглотило. и Беатрича мне сказала, «Опусти глаза твои, взгляни на всю длину пути, каким тебя возвесть угодно Богу было». Я убедился тут, бросая взор вокруг, что климат первый, тот, который полукруг образовал собой, прошел я от средины до самого конца. Но тут среди равнины морской увидел я, где некогда пылала Улиса-Володья, и берег, где была желанной ношею Европа молодая. Я мог бы, зрением чудесным обладая, и больше разглядеть, но солнце ни один небесный знак прошло внизу среди равнин эфира светлого, и мой влюбленный разум, сильнее прежнего охваченный экстазом, Жену небесную стремился созерцать. Все чары, что могли когда-либо создать Искусство или жизнь через посредство зрения, Пленяющие нас, ничтожны все в сравнении С тем счастьем, каким я был охвачен в миг, Когда улыбкою блеснул мне дивный лик. В том взоре почерпнул я силу для победы, над плотью бренную. Я из приюта Леды вознесся в небеса быстрейший, но там все одинаково казалось и очам. И указать звезду я сам не в состоянии, куда меня жена святая вознесла. Она, читавшая в душе моей желание заговорила тут. И так была светла, Улыбка ясная ее святого лика, как будто ликовал в лице ее владыка. Здесь небо высшего начала. От него исходит прочих сфер сияющих движения. Но небо самое по воле провидения недвижно. Окружил со всех сторон его лишь дух божественный. Берут в нем зарождение, любовь, что движет всем, и добродетель, та, которая везде любовью разлита. Оно окружено кольцом любви и света, и заключаются другие сферы в нем, и независимо в течении своем от всех небесных сфер подвластно небо это лишь Богу. Сферы все должны соразмерять свое движение с Ним. Так дважды пять и пять, бесспорно, в десяти заключено бывает. В нем корень времени, в других мирах листы. О, жадность гнусная! Влечешь, как будто ты, и глаз от волн твоих никто не отрывает. Здесь воля добрая дает порою всход и начинает свесть, но ягодой терновой становятся порой от частых ливней плод. Полны невинности и верою Христовой лишь дети малые, но прежде чем пушок собою оттенит у них румянец щек, покинут навсегда их вера с чистотою. Кто в детстве голодал, присытится едою, кто в детстве мать любил и матери своей всегда покорен был, тот пожелает ей скорейшего конца, так время неизбежно, румянец юных дев, когда тордевший нежно, сменяет желтизной. Узнай же никакой нет силы на земле людьми руководящей. И потому с пути сбивался род людской. Но прежде чем январь нам холод приносящий, исчезнет Вычеркнут навеки из зимы. Теченье новое светило примут вскоре. Фортуна светлая, которой жаждем мы, Так повернет корабль, что сторону кормы Займет собою руль. Тогда в открытом море К желанным берегам направится наш флот, И цвет растения даст настоящий плод.